Нет, не это. Возможно, самый знаменательный протест феминисток в истории произошел в 1968 году в городе Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, во время конкурса красоты «Мисс Америка». Небольшая группа демонстранток пикетировала зрелище провокационными лозунгами типа «Давайте оценивать себя как людей». И посмотрите на эту милашку, она делает деньги на собственном мясе. Они притащили с собой живую овцу и короновали ее мисс Америкой, а затем побросали свои туфли на шпильках, бюстгальтеры, бигуди и щипчики для бровей в мусорный бак свободы. Но вот уж что-что оливчики-демонстрантки не сжигали точно. Да, они хотели, но полиция отсоветовала устраивать костер на деревянном настиле, сославшись на опасность пожара. Миф о сжигании бюстгальтеров начался со статьи молодой американской журналистки из Нью-Йорк-Пост по имени Линси Ван Гельдер. В 1992-м она дала интервью женскому журналу «Миссис». «Да, я с восторгом упомянула о том, что демонстрантки собирались сжечь свои лифчики, пояса для чулок и прочее белье в мусорном баке». Однако редактор, который придумывал для статьи заголовок, решил пойти еще дальше и назвал их «сжигательницами ливчиков". Заголовка оказалась достаточно. Журналисты по всей Америке ухватились за идею, не удосужившись прочесть саму заметку. Ван Гельдер породила настоящее газетное помешательство. В ловушку попались даже такие добросовестные издания, как «Вашингтон-Пост», Они даже отождествили членов национальной группы в защиту прав и свобод женщин с теми, кто якобы сжигал свое нижнее белье во время демонстрации протеста в Атлантик-Сити на недавнем конкурсе красоты Мисс Америка. Сегодня данный случай используют в качестве классического примера при изучении того, как рождаются современные мифы. Какого цвета Вселенная? А. Черного с серебряными точками. Б. Серебряного с черными точками. В. Бледно-зеленого. Г. Бежевого. официально Вселенная бежевая. В 2002 году, проанализировав свет от 200 тысяч галактик, собранный австралийскими специалистами в рамках проекта «Составление карты галактик с помощью красного смещения», американские ученые из Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что цвет Вселенной бледно-зеленый. Если принять за основу палитру красок дьюлокс, то цвет этот окажется где-то между мексиканской мятой, нефритовой гроздью и шелком шангри-ла. Правда, уже через несколько недель после доклада американскому астрономическому обществу ученым пришлось признать, что в их расчеты вкралась досадная ошибка и что на самом деле по цвету Вселенная скорее ближе к таким унылым оттенкам серо-коричневого. Еще в XVII веке величайшие и наиболее пытливые умы задумывались над вопросом, почему ночью небо темное. Ведь если Вселенная бесконечна, и в ее пространстве равномерно рассеяно бесконечное число звезд, то повсюду, куда ни взгляни, обязательно окажется какая-то звезда. А значит, ночное небо должно быть таким же ярким, как днем. В науке эта загадка известна как фотометрический парадокс Ольдерса, в честь немецкого астронома Генриха Вильгельма Ольберса, описавшего, но не первым в истории, сей таинственный феномен в 1826 году. Тем не менее, до сегодняшнего дня никто так и не нашел по-настоящему убедительного ответа на этот вопрос. Возможно, число звезд во Вселенной все же конечно.